Глава 45 Прощаясь с Лазоревым замком в прохладных сумерках сентябрьского вечера, Беланси и Барни обернулись, когда дошли до сосен на другом берегу. Мистовис тонул в сиреневом закатном свете, особенно нежном и неуловимом. Так и сяк лениво каркали в старых соснах. Удача и Банджо мяукали в корзинках, стоящих в новой темно-зеленой машине Барни, на пути к кузине Джорджиани. Она согласилась позаботиться о них, пока Барни и Веланси не вернутся. Тетушка Веллингтон, кузина Сары и тётя Альберта тоже хотели удостоиться чести принять их у себя, но у Барни и Веланси выбрали кузину Джорджиану. Веланси плакала. «Не плачь, Луна. Мы вернемся следующим летом. А теперь пора в настоящее свадебное путешествие». Веланси улыбнулась сквозь слезы. Она была так счастлива, что это счастье пугало. Но, несмотря на предстоящие приключения, к прекрасной навсегда Эладе и к твоему величию, Рим, несмотря на соблазн нестареющего Нила, обаяние ривьеры, мечети, дворцы и минореты, она точно знала, что никакое место или здание в мире не заменит ей очарование Лазоревого замка. Конец.